Глава четвертая. Побег – дело тонкое. Знаете, как говорят? Проанализирую проблемы, переспи с ними ночь, а потом снова проанализирую. Возможно, такой подход действительно является правильным, но я этой ночью спать не собиралась. Как и любая уважающая себя девушка, которая попала в переделку, я намеревалась сбежать Далеко ли я сбегу? Это вопрос другой. Просто мне хотелось понять, какое это королевство на самом деле. Что творится на его улицах? Что скрывают от нас, невест? Чего стоит ждать от этого отбора в дальнейшем? Вот не верилось мне, что все на самом деле так гладко, как рассказывали мне сегодня Эмили и Риола. Слишком много вопросов осталось без ответов. Во-первых, нас отправили прямиком во дворец. Тот самый дворец, что занимал центр этого королевства. Купола, крыши и стены этого здания действительно переливались на солнце золотом и завораживали. Но я, в отличие от остальных невест, смотрела не на них и даже не на цветущий сад, что занимал всю парковую зону. Я смотрела на военных, которые сопровождали наши экипажи до самого дворца. Мужчин в серых камзолах было очень много. Наверное, больше пятидесяти точно. Зачем нас так охранять, если все так хорошо, как говорили девушки? Думалось мне, что жену себе может позволить не каждый дракон. Как бы не выдавали нас за заслуги перед Родиной. Во-вторых, поселили нас в отдельном крыле на втором этаже. Дверь, которая отделяла наше крыло от остального этажа, запиралась магически. Я сама своими глазами видела, как заблестел защитный барьер, когда за нами захлопнули тяжелые створки. С той стороны осталась парочка военных, а с этой из чужих присутствовала только Дарая Леонта. Эта грузная женщина представилась няней, которую приставили к нам на время отбора. Все разъяснения она обещала дать нам утром, а сегодня только распределила комнаты и рассказала основные правила. Ходить друг к другу в покое нам было запрещено. Встречаться в общей гостиной мы могли только в определенное время и только под ее присмотром. Завтраки, обеды и ужины мы обязаны посещать опять же вместе с ней, а потому должны быть готовы к определенному часу. Служанок здесь нет, поэтому предоставлены мы были сами себе, Но, что касается использования комнат, добрая женщина нас просветила. Зайдя в первую попавшуюся комнату, она показала нам шкаф, в котором для невесты были приготовлены первые подарки – одежда, обувь, шляпки и даже нижнее белье. Все это изготовили для невесты специальной драконьей ткани, которая садилась по фигуре своей обладательницы и росла или худела вместе с ней, если такое было необходимо. Второй роскошью, от которой девушки ахнули, была местная косметика и парфюм. Все тут же принялись изучать бутыльки и волшебные кремы для укладки. Намазал волосы таким, а через пять минут пряди стали локонами или, наоборот, идеально прямыми. Я радости девушек не разделяла. После земли меня вообще трудно было чем-то удивить. Вот живые драконы – это да, а водопровод в здании – ну, так себе волшебство. Правда, последнее лично для меня было жирным плюсиком. Видела я в особняке лорда ночной горшок. Больше того скажу, я им даже пользовалась. После осмотра предложенных нам удобств, Дарая Леонта быстро распределила нас по комнатам, наказав отдыхать с дальней дороги. Не скажу, что дорога была очень дальней, но усталость все-таки чувствовалась. Первым делом, оказавшись в своих новых покоях, которые ничем не отличались от других, Я сняла с себя тяжелое верхнее платье и отправилась покорять санузел. Мне было о чем подумать до утра. Когда мы оказались во дворце, я видела достаточно представителей противоположного пола, но женщин всего две. Одной из них была Дарая Леонта, а второй – королева драконов. Эта дама встречала нас вместе с королем в холле, но от нее мы удостоились только кивка, тогда как правитель поприветствовал нас хорошо отрепетированной речью – Там было что-то, прочувствуйте себя как дома, обращайтесь с любыми вопросами, и мы надеемся, что каждый из вас станет достойной супругой для уважаемых дакров, которым посчастливилось принять участие в отборе в этом году. В общем-то, после этой речи у меня появилось стойкое убеждение, что нам не слишком-то и рады. Больше того, я вдруг поняла, что и королю, и королеве абсолютно все равно, что будет твориться в их дворце в ближайшее время. Они исчезли из холла так же быстро, как и появились. Я даже их золотистые наряды рассмотреть толком не успела. Отвлеклась на картину, что возвышалась на стене за их спинами. Там было изображено все честное семейство. Король, королева и их наследник. Правда, мужчины выглядели несколько моложе женщины. Я только по коронам и поняла, кто есть кто. У принца обруч был чуть тоньше, чем у короля, но возраст я бы обоим дала что-то около тридцати. Интересно, как долго живут драконы? После купальни я переоделась в то, что было мне в этом странном гардеробе ближе остального. Охотничий костюм. По крайней мере, для себя я окрестила его именно так. Сапожки из мягкой кожи, плотные штаны, рубашка, камзол с батисткой, который тоже затягивался на поясе на манер платья, Все это действительно село по моей фигуре, но на удивление восторг просто не было времени. За обедом, который принесли в комнату, я пыталась детально вспомнить свой кошмар. Посмотреть на него так, будто вижу в первый раз, но картинка расплывалась, а образы ускользали. Первые секунды, когда мы встретились с взглядом с черным драконом, я была на сто процентов уверена, что видела в своем кошмаре именно его. Но сейчас восстановить в памяти его лицо не могла. Этот мужчина мог быть просто похож, или... Ну, или я так сильно хотела себя убедить в том, что кошмар — это часть моего прошлого. В любом случае мне требовался сон, а потому время до ужина я провела с пользой. То есть завалилась спать. И он пришел. Он снова пришел, как приходил всегда. — Гардхар, не уже близко! — взволнованно воскликнула красивая женщина, крепко прижимая меня к своей груди, затянутой тугим корсетом. Я видела ее лицо, пыталась как следует рассмотреть, запомнить его, но, едва отворачивалась, тут же забывала. — Они не посмеют, Эльза! — холодно оборвал ее статный мужчина в золотом камзоле. Этот камзол никак не вписывался в общий антураж странной пещеры, да и дорогое платье матери явно не предназначалось для прогулки в горах. Как же они здесь оказались? Выходит, находили здесь совсем недавно, раз одежда еще не успела испортиться.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 Свои волосы я не перепутаю ни с какими другими. А еще... Они были такими же, как у моего отца. Кончик его косы дернулся, выскальзывая из моих рук. Мужчина громко выругался, поминая чью-то облезлую чешую, и буквально вылетел из пещеры, давая мне рассмотреть стены и широкий округлый выход, за которым я без труда разглядела обрыв и... Дарконию. С ее дворцом, чьи купола, крыши и стены переливались на солнце золотом. В небе над драконьим королевством кружили небесные птицы. Они яростно сражались, пока мама крепко прижимала меня к себе. Неловко коснувшись поцелуем моего лба, женщина выпустила меня из своих рук. Но я тут же оказалась прижата к тете Насте. Ее лицо я видела отчетливо. Служанка моих родителей плакала, вытирая щеки белоснежным платком. Страшный рех пронесся над горами. Но второй, что раздался секундами позже, ужасал сильнее. Я пыталась рассмотреть, что происходит там, на Дарконии, но мама загораживала мне весь обзор. Она повесила на шею тети Насти серебряные часы на тонкой цепочке, а я могла поклясться, что эти же часы сейчас прятались в вороте моей рубашки, только потемнели от времени. «Моя дарая, может быть, все еще образуется, или вы сами? Как же мы без вас?» «А нас-то, те, кто любят, никогда не бросают своих любимых в минуту опасности». Они встречают ее плечом к плечу. Зло отчеканило маму, и было слышно, насколько трудно ей дается каждое слово. Я жена своего мужа, я его жизнь. А как же я? Мне так хотелось задать этот вопрос, но я знала, что меня не услышат. Кошмар никогда не менялся. И теперь я подмечала малейшие детали. Например, перстень на правой руке матери. Крупный камень был похож на янтарь. Мама больше не смотрела на меня, а я следила за тем, как она заводит часы. Три полных оборота. Стрелка трижды проходила отметку в двенадцать часов, прежде чем пошел обратный отсчет. «Береги ее». Я видела, что она хотела сказать что-то еще, но ей пришлось обернуться. Я выглянула из-за ее платья, и в тот же момент в пещеру вошел мой ночной кошмар. Это был он, это был тот самый черный дракон, который не дал мне утопиться в море. Тот самый мужчина, на которого я приземлилась этим днем. Длинные черные волосы, убранные в косу, были слипшимися от крови. Огромный порез пересекал его щеку и бровь. От белоснежной рубашки остались лишь кровавые ошметки. Черные глаза опасно сузились, а тонкие губы исказились в кривую усмешке он ощущал себя победителем ставил выше остальных, но судьба зло пошутила над ним оставив ни с чем я забираю вашу дочь дарая до по праву сильнейшего зло выплюнул он а его грудь как и плечи тяжело вздымались хотя голос твердый звенящий был уверенным и не срывался чертовски красивый мужчина, но настолько же и опасный вам придется убить меня чтобы сделать это храбро ответила мама а мы с моим ночным кошмаром вновь встретились взглядами. Моя ненависть к этому человеку проснулась, будто отряхнулась от зимней спячки выскользнула наружу. Она никуда не исчезала за эти годы. Я не знала, что стала с моим отцом. Я не знала, пощадила ли мой кошмар мою мать, когда я ускользала буквально у его из-под носа. Но я точно была убеждена, что именно он виноват в том, что я росла в другом мире и без родителей. Такое я ему простить не могла. Сон сошел на нет, а я села на постели и попыталась вычленить из памяти самое главное. Если мои родители живы, я просто обязана их найти, но исходных данных было слишком мало. Я вновь не помнила лиц, зато точно знала, что у меня такие же волосы, как у отца. Правда, меня наверняка сочтут сумасшедшие, если я буду приставать ко всем мужчинам дарконии и сверять их цвет волос со своими. Другое дело, что теперь я отметила то, чему не придавало значения. Я знала, что пещера эта находится в горах, и из нее открывается прекрасный вид на долину. Да только добраться до нее пешком я навряд ли смогу. А драконы точно не захотят даже на время стать ездовыми. Еще меня порадовали одежды. Золотые наряды принадлежали одному конкретному роду. Но невесты в карете говорили, что каждый драконий род состоит из правящей средней и младшей ветви. Да и были ли мои родители драконами? Учитывая то, что девочки у драконов не рождаются, я с таким же успехом могла бы появиться в семье обычных магов, которых каким-то чудом занесло в Дарконию. Вполне возможно, что они были посланниками из другого государства, и тогда, предположим, как любая свободная особь женского пола, я могла попасть под их дурацкий драконий закон. Девушки, переступившие границ, являются собственностью Дарконии. В этом случае золотые одежды мне ничем не помогут, как и пещера. Она могла быть чужой. Возможно, кто-то пожалел моих родителей и разрешил им спрятаться в своих владениях. Тогда понятно, почему я нужна была своему кошмару. Возможно, его с детства обделяли. Не зря же он такой злой и холодный. Тогда он решил забрать себе ту, которую плохо прятали. Ну а возраст? Ну, подождал бы. Зато у него появилась бы жена на вырост. Если мои последние размышления верны, из подсказок у меня остается только кольцо. Массивный перстень с квадратным камнем, похожим на янтарь. Как его искать? Где? У кого? Эту загадку мне и предстояло разгадать в самое ближайшее время. Но если бы меня тревожила только эта проблема. Там, в особняке лорда Жанне, чьим именем я представила в целях изощренной мести, меня обозвали магом. Но я абсолютно ничего не чувствовала, когда престарелому лорду стало плохо. Нет, с воображением у меня всегда все было отлично. Я прекрасно видела в своей голове, как выдергиваю этому мерзавцу волосинки из бороды. Но я искренне считала, что магия — это что-то, что можно увидеть, почувствовать. Ну, там искры из глаз, сияние из ладони, гром, молния, непонятные слова. А тут ничего. Только мое желание хоть как-то отомстить этому ушлому лорду. В общем, магия была тоже огромной проблемой, потому что я не знала, как ей управлять, и самое главное, я понятия не имела, на что способна. Если предрасположенность есть, нужно ее развивать, но как? Обратиться с этим к кому-то здесь я не могла. Хотелось бы такой козырь до лучших времен. Оставалась библиотека. Но кто бы меня в нее пустил? Тогда бы точно многие вопросы отпали сами собой. Например, в библиотеке я могла бы больше узнать о драконах и этом чертовом отборе. Значит, мне нужно было как-то в нее попасть. Как? Побег – дело тонкое. Именно к нему я и готовилась. Очень тщательно готовилась. Конкретно сейчас я ужинала, потому что на голодный желудок такие дела не решаются, а у меня всегда был отменный аппетит. Особенно учитывая тот факт, что этикета наедине с собой я могла не придерживаться. И все же тетя Настя знала слишком многое, но решила оставить свои знания при себе. А они бы мне сейчас ой как помогли. Винить эту женщину у меня не получалось. Со своей стороны, наверное, она сделала все от нее зависящее, чтобы сохранить мне жизнь и дать правильное воспитание. Но черт возьми, почему нельзя было рассказать мне хотя бы, да хотя бы что-нибудь? Кошмар. Да, я могла пойти по пути наименьшего сопротивления. Наверняка я могла бы при встрече рассказать Кошмару всю правду о себе и узнать у него, зачем он тогда появился в пещере. Могла бы спросить, что стало с моими родителями. Но разве он ответил бы правду? Не думаю. Не для того меня отправляли в другой мир, чтобы я самолично предоставила себя ему на блюдечке. Наверняка мои родители не подозревали о том, что я когда-нибудь вернусь в Дарконию ну тут уж как получилось. Оставалось надеяться, что я смогу хотя бы отыскать, если не родителей, то их родственников. Ведь кто-то же должен здесь быть. Так просто не бывает, чтобы человек был один. Хоть в каком-нибудь мире у него должна быть семья. Покончив с ужином, я достала из-под кровати своего верного спутника рюкзак, но, подумав, запрятала его обратно. Ни вещи, ни аптечка, ни сорочка мне никак не помогут, да и деньги здесь наверняка другие. Так что проще всего идти на дело с пустыми руками. Тем более, что все самое ценное у меня при мне. Я, старые часы и золотые сережки. В крайнем случае могу подкупить кого-нибудь последними. Ну, я на это надеюсь. Дракон же любит золото. Отодвинув массивные бордовые портьеры в сторону, я первый раз за этот долгий день посмотрела в окно. Ночь уже занимала небо. Солнце почти укатилось за горизонт, передавая власть двум зеркальным лунам. Так странно было видеть привычное небо и целых две луны, расположенные в некотором отдалении друг от друга. Одна луна казалась белой-белой, будто на фонарь смотришь, а вторая имела множество темных пятен и светила в разы меньше. Как трудно ничего не знать о мире, в который попал. Я себя пятилетним ребенком чувствовала. Окно открывало с разумной осторожностью. Не хотело, чтобы скрип услышали. Но этого и не произошло. Чеколды легко поддались, а свежий вечерний воздух тут же ворвался в комнату ароматами цветов. Да, там внизу располагался невероятный красоты сад. Из моего окна хорошо просматривался массивный фонтан из голубого камня, изящная кованая беседка чуть в отдалении и что-то вроде пруда. Возможно, это было болото. Но мне отсюда разглядеть подробнее не представлялось возможным. В этот час никто не гулял по серым дорожкам парка, никто не копался в розовых кустах, не прятался в тени деревьев, ожидая свидания какого-нибудь хитрого дракона. Нет, тишины не было. Мир полнился звуками: где-то скрипнуло колесо экипажа, кто-то громко выругался, а еще я расслышал ржание лошадей. Видимо, недалеко находились конюшни. В общем, дворец жил своей жизнью и еще не подозревал, что у одной из невест в попе спрятано огромное шило. Опираясь животом о подоконник, я максимально выглянула наружу. Но в тусклом свете фонарей никого не заметила. Зато выступ, разделяющий первый и второй этажи, был очень широким. Я бы даже сказала, оправданный широким, если здесь принято заявляться в гости по ночам. А уж лепнины сколько на стенах. Только держаться и держаться, чтоб не упасть. — Давай, Дашка! — подбодрила я себя. — Ты все сможешь! Повернувшись к лесу задом, а комнате передом, я ловко встала на выступ и чуть переместилась в сторону, чтобы осторожно перенести одну ногу на лепнину. Одной рукой продолжала держаться за подоконник, а другой уже искала, за что бы ухватиться. — Слева, еще левее! — вдруг раздалось снизу очень знакомым голосом а я а я взяла да и подскользнулась на этой чертовой лепнине